И глава двенадцатая. Спускаясь по лестнице в темный подвал «Паба, черный голубь», Тесс пригнула голову. Сара, шедшая впереди, свернула налево в тесный коридор и постучала в тяжелую дверь из красного дерева, почти незаметную в углу. Три удара подряд, потом два удара, один, пауза, опять три удара. В замке заскрежетал ключ, и дверь приоткрылась. тес подняла брови. «Сэм дает ключ, если нам нужно уединиться», — пояснила Сара, указывая наверх. А по тайной комнате знали почти все жители Брайтона. Длинное узкое помещение повторяло очертания корабля. На стенах висели картины и виднелись открытые трубы, напоминая о временах, когда в подвале находился туалет. «Сэм знает, чем вы занимаетесь?» — спросила Тесс, перешагивая порог вслед за сестрой. «Только то, что невозможно доказать». — ответил из темноты голос Фрэнка. Хотя Тесс всю дорогу готовилась к встрече, при виде человека, стоявшего в комнате, ее сердце учащенно забилось. Знаменитый Фрэнк Джейкобс, непревзойденный аферист. Привлекательный мужчина, импозантные наружности, темные глаза впились в гостью, когда та шагнула вперед. Тесс заставила себя кивнуть. «Фрэнк?» Все в комнате смотрели на отца с дочерью так, Словно ждали, что они отступят на десять шагов назад и выхватят пистолеты. Тесс огляделась по сторонам, отмечая детали. Парень, двадцати с лишним лет, похожий на занудливого старшего брата, участника юношеской поп-группы, сидел за одним из столов, уткнувшись в ноутбук. Рядом вели разложенные веером документы, и стояла банка энергетика «Рэдбулл». Парень с беспокойством косился на Сару. В кресле напротив айтишника — Развалился гейп одетый, как Вилли Вонка, в фиолетовый бархатный костюм. Когда Тесс на него посмотрела, гейп едва заметно подмигнул. В углу маячил Мак Адамс. Разумеется, он постарел с тех пор, как Тесс его видела в последний раз, но не слишком сильно. Мак очень тепло встретил Тесс, когда та впервые разыскала отца и казалось лучше, чем Фрэнк понимал, что за новый мир открылся перед девушкой. Тесс с теплотой вспоминал о Маке. Она всегда вспоминала о членах семьи с нежностью, когда позволяла себе о них думать. Ведь она отреклась не от близких людей, а от их образа жизни. Фрэнк оглядел старшую дочь с ног до головы и медленно кивнул в ответ. «Тесс, хорошо выглядишь». Ни слова о прошедших годах или предательстве. Фрэнк перевел взгляд на Сару и прищурился. «Что происходит?» «Сара помогает мне с расследованием». — ответила за сестру Тесс. — У нее нет никаких проблем. По крайней мере, в связи с этим делом, — добавила она, поразмыслив. По мнению Тесс, у младшей сестры всегда были проблемы. Таковы уж и сдержки профессии. — Я собиралась тебе сказать, — заявила Сара слегка раздраженным голосом. — Когда? — нахмурился Фрэнк. — Сегодня вечером. — Кстати, как ты узнал? — Твои люди следят за мной? — Не за тобой, — ответил Фрэнк. Тесс не поняла, лжет он или нет. Она никогда не могла раскусить отца, что приводил ее в бешенство. «Лжец!» — отрезала Сара. Очевидно, младшая дочь лучше знала Фрэнка. Иначе и быть не могло, ведь она не расставалась с отцом. Но Тесс все равно ощутила тяжесть в груди, получив очередное напоминание о том, что не является частью семьи. «Вы ее обыскали?» — требовательно спросил Фрэнк. Тесс закатила глаза. Папа, на ней нет микрофона. Сара. Девушка вздохнула и прошептала одними губами «Прости». Тесс подняла руки, позволив Саре провести ладонями по своей спине, бокам и подмышками, как ее учили. «Если ты так боишься, что я тебя арестую, зачем ты позвал меня, Фрэнк?» — поинтересовалась Тесс. «Чтобы ты рассказала мне, что происходит», — пояснил аферист, нацелив указательный палец на старшую дочь. «Лично ты». Она прирожденная лгунья. Фрэнк ткнул пальцем в Сару. Вся в отца. Но я могу определить, когда правду говоришь ты. И какой бы ни была правда, инспектор Фокс, не нужно скармливать мне дерьмо. Ты исчезла с радаров на десять с лишним лет. И как только ты снова нарисовалась, Сара пошла за тобой на место преступления, а потом околачивалась в отделении полиции. Фрэнк произнес слова отделения полиции с таким отвращением, словно съел какую-то гадость. «Может, хватит держать меня за дурака? Расскажи, что происходит. Все, с самого начала». Тесс колебалась. Сара, зайдя отцу за спину, глядела на сестру так, словно пыталась безмолвно внушить ей правдоподобную версию. Четверо мужчин молча наблюдали за тес Фрэнк был прав, лгуни не из нее никудышния. Сара справилась бы гораздо лучше, но желанием помочь, похоже, не горело. Что в свое время говорил Фрэнк? Хорошая ложь на девяносто процентов состоит из правды. С этого и начнем. Судя по всему, вам хорошо известно, приступила к рассказу тес что речь идет об убийстве в одном из жилых комплексов Гроув Хилла. Она увидела как Сара стиснула зубы. Парня с перерезанным горлом сбросили с балкона. У Сары есть алиби немедленно отчеканил Фрэнк. Тесс не сомневалась, что фразы без комментариев и нет доказательств слетят с его языка с такой же легкостью. «Я не сказала, в котором часу», — сухо заметила она. Фрэнк пожал плечами. Утром об убийстве говорили во всех новостях. «Отлично». Тесс скрестила руки на груди, и свирепо глядя на Фрэнка. «Какое же у нее алиби?» «Может быть, хватит?» — встряла в разговор Сара, прежде чем Фрэнк успел заговорить. Ваша перепалка делу не поможет папа я не подозреваемая поэтому тебе не нужно придумывать для меня альби с попросил меня помочь потому что полиция не может понять как убийца выбрался из квартиры дверь была заколочена изнутри а камеры в коридоре никого не засекли тест хотел получить консультацию профессионала девяносто процентов правды подумал тес мило фрэнк посмотрел на старшую дочь это правда на все сто Тесс поймала мимолетный взгляд, которым обменялись Фрэнк с Маком, и вопросительно уставилась на Сару. «Что?» — спросила Тесс. «В чем дело?» Но Сара выглядела такой же растерянной, как и сама Тесс. Что это был за взгляд? «Ты хорошо обыскала квартиру», — уточнил Фрэнк. «Нашла тайники, пусть даже маленькие». Тесс хлопнула себя ладонью по лбу. «Намекая, что я должна была обыскать квартиру? Черт!» Тебе следует поступить в Академию детективов, гарантируя небывалый прогресс уже через месяц. Проигнорировав колкость, Сара повернулась к отцу. почему ты упомянул про маленькие тайники. Фрэнк, похоже, собирался что-то сказать, но передумал и с вызовом посмотрел на Тесс. Та вздохнула. Я понимаю, Фрэнк. Ты не хочешь мне ничего рассказывать. Я осквернила себя работой в полиции, а ты не стукач и все такое. Но если ты в курсе кто замешан в убийстве. Я буду очень признательна, если ты мне сообщишь. Никак, сотруднику полиции. Она сделала вдох и процедила окончание фразы как можно тише. А как члена семьи. Фрэнк посмотрел на старшую дочь, и в эту секунду Тесс задумалась, что бы она сделала, если бы отец попытался обнять ее. Однако он просто вздохнул. «Мне нужно навести кое-какие справки, потолковать с людьми». Я постараюсь помочь, потому что не хочу, чтобы Сара увязла в этом деле. В следующий раз, когда вам попадется невидимый убийца, ищите себе другого иллюзиониста для консультаций. Ты свой выбор сделала, и он был не в пользу семьи. тес поглядел на Сару, ожидая поддержки, но тщетно. Фрэнк был прав. Она предпочла работу в полиции, отреклась от отца и сестры. Так почему же его слова задевали «Тесс заживое»? Могла ли она честно признаться, что за все эти годы ни разу не пожалела об уходе из семьи? Конечно же, нет. Особенно после разрыва с Крисом, когда от нее на работе отвернулись друзья. Но было ясно, что доводы Тесс не убедили Фрэнка. «Спасибо», — произнесла инспектор Фокс со всей любезностью, на которую была способна. «И не переживай. Когда все закончится, я больше не переступлю порог твоего дома».